Глава 16 Кавалеристов было четверо. Все хорошо вооруженные и экипированные. А, вас-то мы и искали! весело воскликнул самый богато одетый из них, юноша лет 17-18 на вид. Шел уже пятый день путешествия музыкального трио по территории королевства Тарк. До сегодняшнего дня им удавалось избегать длительных задержек связанных с необходимостью показывать свои таланты. Отделывались непродолжительными концертными программами, правда, вызывавшими настоящий фурор. Но, похоже, слабо побежало впереди них, и сейчас Олег чувствовал, что тремя-четырьмя песенками в этот раз не отделаться. «Позвольте узнать, благородный господин, зачем бедные музыканты могли понадобиться...» Столь блистательному владетелю, соскочив с облучка, лис вежливо склонился в низком поклоне. «Мы бы хотели продолжить свой путь, если вы нам позволите». «На владетеля юнец явно не тянул», — сделал свой вывод Олег, наблюдавший за всем происходящим сквозь узкий проем в тенте. «А вот на наследника владетеля, причем далеко не бедного, вполне». «Не притворяйся хуже, чем ты есть, дружище!» — засмеялся юноша. «Слух о вас облетел уже все графство моего отца. И этот слух гласит, что бардов лучше вас еще ни разу не слышали. Где твои помощники? В фургоне прячется? Пусть вылазят!» И, не дождавшись реакции, Лиса подъехал и постучал по одной из дуг их транспорта. «Эй, музыканты, выбирайтесь из своей телеги! Вам ничего не грозит, я никому не дам вас в обиду!» «Если затащат в замок, то без боя мы оттуда очень долго не уйдем», шепотом просветила Олега Мэй. «Но наверняка разбогатеем. Таргские владетели, в отличие от винорских жмотов, к музыкантам всегда щедры». Договаривала она, когда они оба уже спрыгивали на землю через задний борт фургона. «А вот и еще таланты», прокомментировал их появление молодой аристократ. Трое сопровождавших его воинов «Серьезные дядьки» Взяли их маленькую компанию под контроль, разъехавшись чуть в стороны друг от друга, но угрожающих действий не производили. Внутренне Олег чертыхнулся. Вот каким таким образом слухи разлетаются. Не успели дать несколько концертов, а уже, поди во всех замках, округи про них прослышали. Свою ошибку он понял быстро. В постоялом дворе, где они сегодня останавливались, сначала надо было помыться в бане, пообедать, а потом уже давать свое короткое представление. А не наоборот. Кто-то из благородных слушателей, пока Олег со своими товарищами приводили себя в порядок, успел оповестить вот этого обаятельного юношу. «Рады видеть столь блистательного господина», — поклонилась Мэй. Олег тоже изобразил учтивый поклон, но говорить ничего не стал, посчитав, что мышь поприветствовала от лица их обоих. «Да, это вы и есть, те самые!» – удовлетворенно кивнул аристократ. «Нет, это не мы», – хотелось сейчас сказать будущему императору. Его мозг в этот момент усиленно работал над тем, как им избежать явно наметившейся поездки в замок, не устраивая при этом побоище. Первое, что пришло ему на ум, это постараться пока по максимуму протянуть время, и он двумя естественными жестами отсигнализировал свою мысль лейтенанту ниндзя. Лис его знаки приметил, применение рассеянного зрения в подобных ситуациях и отличная натренированность делали такую внимательность офицеров ниндзя обыденностью и понял его мгновенно, Отянуть тянуть время лис умел. «Простите нас, господин...» «Но мне кажется, вы ошибаетесь». В голосе лейтенанта слышались исключительно заискивающие нотки. «Мы едем в плаве, и вряд ли мы те, кого вы ждали». «Как же не те? Вы и есть. Я Виконт Луин Риштокон. Приглашаю вас в замок моего отца. Вы будете накормлены, устроены на ночлег и сможете очень хорошо заработать». «А вы не расскажете, что за срочная нужда возникла в таких скромных музыкантах, как мы», — поинтересовался Лис. «И мы бы хотели сделать небольшой привал, немного привести себя в порядок, ну и...» Он выразительно посмотрел на Мэй, а потом на Кустики. «О, конечно, друзья, я вас не тороплю». Юноша был очень приветлив и дал знак своим сопровождающим дружинникам спешиться. «Мы даже не прочь составить вам компанию», — засмеялся он. «Не бойтесь, не сильно объедим. И, разумеется, оплатим. Надеюсь еще и послушать, если вы окажете нам, — он посмотрел на своих дружинников, — любезность и что-нибудь исполните. Луин оказался веселым и общительным парнем. Олег не помнил, есть ли его отец в списках гортензии как будущий имперский граф или нет». Жаль, если он отсутствует в этом перечне. А, впрочем, Чеку с Гортензией, как будущим королю и королеве Тарка, такой будущий вассал сгодится. Еще не дожарился шашлык, а Олег решил побаловать веселую компанию кулинарной новинкой, как трио музыкантов уже было в курсе красоты графского вассала вдовой баронессы Матины Пинков, 27-летней богини, который воспылал безумной страстью юный виконт. Отец Луина к возникшему увлечению сына относился с насмешкой, но вполне доброжелательно, и был не против приглашать баронессу в свой замок почаще, чтобы дать своему молодому наследнику шанс добиться взаимности. Вот только баронесса, кроме обязательных раз в полгода предъявлений своей дружины сюзерену, остальных посещений графского замка избегала. Но у Матины Пинков, как выяснил настойчивый Луин, Было уязвимое место, она очень любила музыку, и как раз с этим-то и ее хобби дела в их местах обстояли неважно. Как мифический джентльмен в поисках червонца, так и юный виконт последние две декады, с тех пор, как его голову осенила эта гениальная идея, рыскал по округе в поисках музыкальных талантов. До сих пор его поиски были безуспешны, пока один из графских управляющих, желающий выслужиться перед наследником, не примчался сегодня в замок с выпученными глазами и рассказом о невиданно-прекрасных исполнителях. Виконт собрался мигом, и вот он тут, и уже пробует шашлык. «Ого, как вкусно!» — выразил он общее со своими дружинниками мнение. «Просто слов нет». «Надо будет, как приедем в замок, к вам нашего повара прислать. Научите?» «Зачем в замке, господин?» — ответил Олег. «У вас же есть с собой вощенка со стилом?» Он кивнул на сумку характерного вида, висевшую на лошади одного из дружинников. Таких обычно и возили пищей принадлежности. «Мы сейчас продиктуем рецепт, а насчет поездки в замок...» «Извините, господин, можно откровенно? Я не думаю, что баронесса сразу же примет приглашение». Она ведь не знает, что за музыкантов вы нашли. Может, это победители местного конкурса художественной самодеятельности. Если вы позволите мне вам кое-что предложить, то я уверен, с вашей прекрасной баронессой все устроится в лучшем виде. А вы, к тому же, можете даже прославиться в веках и стать примером для подражания. Ну, какой молодой человек не желает прославиться? Да еще и получить при этом... «Ответное чувство от объекта своего воздыхания». Конечно, Виконт стал весь внимание. Идея, как избежать посещения замка, где им светило задержаться надолго, возникла у Олега внезапно. Необходимо только было поделиться с этим миром еще одной наработкой из мира прежнего – Жаль только, что это было не совсем тем, чем можно было бы гордиться и в обычных обстоятельствах подобных новшеств Олег старался избегать. Он помнил из истории, что североамериканские народы, когда-то не менее многочисленные, чем европейские, были переселенцами истреблены не только с помощью стравливания одних племен с другими, как правило, более слабые объявлялись хорошими, а более сильные исчадиями ада, а потом наоборот, не только платой индейцам денег за скальпы индейцев как за шкурки животных, но и привнесением в жизнь индейцев того, против чего у коренного населения Америки не было иммунитета. От кори и виски индейцев умерло больше, чем от навязанных им междоусобиц. Помня это, попаданец всегда старался ограничивать себя в прогрессорстве и что-то привносил в этот мир только если сам был убежден, что какого-то особенного вреда от этого не будет, так производство кальвадоса он наладил, зная, что спиртное здесь пьют все с самого раннего детства, или вред будет значительно меньше, чем польза. Исполнение под фанеру, конечно, зло, но не такое уж и большое, которое к тому же теряется на фоне того толчка развития музыкального искусства, которые дал Олег. А фанера? На земле это как раз в середине века и придумали. Да и другого варианта, как еще уклониться от приглашения, в голову не приходило. «Вечером, когда стихнут звуки дня, слышимость будет хорошая», объяснял зажегшемуся идеей Лунину лукавый и коварный попаданец. «Мы подъедем на фургоне почти к самому рву, шагов на двадцать. Вы выйдете вперед» а мы встанем чуть позади. Я буду прямо за вами. Так что различить, что это я пою, а не вы, будет невозможно. Замок вашей избранницы небольшой, как вы говорите, так что она будет отлично все слышать. И придет в восторг, я вас уверяю. Да вы и сами сейчас в этом убедитесь, когда мы с вами немного порепетируем, чтобы вы могли тоже напевать. — А ты молодец, Лек, — похвалил его обнадеженный Виконт. — Вот только что потом... «Вы уедете, а вдруг прекрасная Матина захочет еще раз послушать?» «Да и как-то тут все же м -м, обман получается», — засомневался он. Несмотря на его прозвучавшие сомнения, Олег понял, что наживку Луин Риштокон заглотил глубоко. Не сорвется. А вопросы свои задал только с той целью, чтобы вот этот вот умный и хитрый комедиант Лек подсказал ему и дальнейшее действие, И помог успокоить свою совесть. Олег был не прочь оказать помощь в этом такому хорошему человеку. Ну какой обман, благородный господин сукоризный, посмотрел он на него. Разве может быть обманом то, что вы делаете ради своей любимой и во имя любви? Она ведь получит наслаждение музыкой, о чем все время мечтает, И сможет оценить вашей души прекрасные порывы. А потом вы ведь всегда можете временно простыть, «Когда же благородная госпожа полюбит вас, а я уверен, вас невозможно не полюбить, вы ей все расскажете и вместе посмеетесь». «Все, готов». Олег облегченно перевел дух. «Поездка в графский замок отменяется». «Так, что мы будем петь?» «Недолго поразмыслив, спросил виконт Улиса, полагая того главным в музыкальном руководстве». «Казалось, он при этом хотел потерять руки, но то ли воспитание помешало», То ли тут такой жест вообще не принят, как ни странно, но в сольте и имея Олег несколько раз такой, чисто русский, как он раньше думал, жест, несколько раз наблюдал. — Не только петь, благородный господин, поклонился вперед, сидя на земле с шампуром в руке лейтенант, но и в перерывах между вашим вокалом наше трио будет играть, чтобы ваша дама сердце могла воспринимать все песни. А песни будут и шутливые, и романтические, и про любовь, чтобы лис... Лучше понимал, какую песню надо предложить Виконту, Олег брал несколько аккордов на гитаре, после которых лейтенант легко подхватывал тему. «Начать, господин, лучше с песен про вашу любимую», — предложил он. «А что такие есть?» — выпучил глаза от изумления Луин. «Конечно», — лис незаметно подмигнул Олегу, но улыбку сдержал. «Вот, к примеру, одна так и называется — «Матина Пинков». Олег взял первый аккорд Санта-Лючия. Пусть он и не Робертино Лоретти, но такую песню любой, обладающий слухом, испортить не может в принципе. К тому же русский перевод этой прекрасной песни Олег знал. На местный он давно перевел, и с Лисом и Мэй отрепетировал ее еще в Веноре. Осталось только вместо Санта-Лючия петь Матина-Пинков. Впрочем, море он на озеро заменил, а то непонятно, знает ли красотка вообще о существовании морей, может она дремучая. Это она в глазах влюбленного джигита, и, возможно, вот этих его троих возрастных кунаков идеально, а в реальности все несколько хуже. Перестать обращать внимание на реакцию местного населения при исполнении им песен он себе обещал, но сдержать обещание не смог пока. Как он теперь понимал всех своих коллег от Нерона до Стаса Михайлова? Популярность — это наркотик. Лишь бы не пристраститься. «Давай еще, прошу тебя!» Виконт, не гнушаясь, обнимал простолюдина Лего и, обращаясь к Лису, умолял сделать очередной репетиционный прогон. «Не забывайте, господин, нам скоро надо будет уже выдвигаться», приводил Луина в чувство лейтенант а нужные и другие песни хоть немного разучить. «Да и вы же должны их одобрить», — разбудил он в нем чувство ответственности. «Да-да», — закивал юноша, — «конечно, давайте следующую репетировать». Но прежде чем приступить к следующему номеру, Лис настоял, чтобы отмерли трое защитников Виконта и начали исполнять свои обязанности. Сделал это он также по знаку регента, Увидевшего магическим зрением, что на полянку в сотни шагов от тракта, где они расположились, примеривается свернуть довольно внушительный обоз. Все, господин Виконт, доложил старший Троицы, объяснили, отогнали. Они поехали дальше. Судя по скорости, с которой было выполнено распоряжение Виконта, дружинники боялись пропустить даже малую толику репетиционного процесса. Следом были продемонстрированы переделанная под сегодняшнюю потребность песня из фильма «Собака на сене», имевшая огромную популярность в Пскове, только в ней Олег пропел «Венец творения, дивная матина», песня из бременских музыкантов «Луч солнца золотого» и «Русская народная живет моя отрада» в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому, особо тронувшая отвергаемого виконта. На этом Олег посчитал нужным закончить о чем и сигнализировал Лису. «Будут еще наши музыкальные композиции без пения», пояснил он Виконту. «Этого хватит, иначе баронесса вся уйдет мыслями в музыку и забудет про вас». К счастью, уговаривать долго Луина Риштокона не пришлось. Тот уже перешел в стадию предвкушения того, как он будет распевать перед очами любимой. К замку пинков они прибыли за склянку полторы до наступления темноты – Ехать оказалось совсем недолго, но замковые ворота были уже закрыты, а мост поднят. «Господин Виконт!» — сказал с башни узнавший юношу баронский дружинник, судя по уверенному виду и приличному доспеху, знаков различия не было видно, капитан баронской дружины. «Госпожа никого не принимает». «А я не в гости, Огрой!» — весело сказал Луин. «Я с подарком». Лис подогнал фургон шагов на десять корву перед поднятым мостом. Оказалось слишком близко, но поправлять уже было поздно. Викон соскочил с коня и принял гордый, напыщенный вид. Пришлось поторопиться и музыкальному трио. Олег, как было уговорено, сел на стул со своей гитарой позади влюбленного джигита. Мэй села слева, Лис встал справа. К тому, что во время концерта придется нюхать смрадную вонь из рва и от разлагающегося трупа на колу перед воротами, раба, судя по ошейнику на гниющей шее, Олег не готовился. Но за время своего пребывания в этом мире он уже достаточно закалился, чтобы даже не морщиться. Впрочем, нельзя сказать, что это ему давалось без всяких усилий. Начали они, как и уговорились, с музыкальной композицией, главную партию, в которой играла Мэй. Когда она под аккомпанемент Олеговой гитары и лисового бубна с колокольчиками закончила исполнение мелодии «Одинокий пастух», то Олег чуть не стукнул себя по лбу от злости за свою непредусмотрительность. Ладно бы, что уже все обитатели замка, включая забывших обо всякой субординации обнаглевших и потерявших страх слуг, высыпали на стены во главе со своей хозяйкой, Вон она стоит, даже толком не расчесанная на надвратной башне. Но и влюбленный юноша, похоже, вот-вот сменит объект своего обожания. Идея, что клин клином вышибают, а искусство искусством, пришла Олегу своевременно. Он заиграл первые аккорды, подготовленные для начала их совместного концерта песни, и несколько раз начинал в полголоса запевать «Живет моя отрада», «Живет моя отрада! Живет моя отрада! Ну уже виконт!» Звуки гитары и знакомые слова привели юношу в чувство, и хоть он все же несколько раз порывался повернуться в сторону Мэй, но втянулся в процесс исполнения. И у него стало получаться. Кажется, ничуть не хуже, чем у каких-нибудь стрелок или блестящих. Правда, проверить, насколько правильно он открывал рот, Олег, сидя сзади, не мог. «С твоим соло заканчиваем», — успел негромко сказать в перерыве между первой и второй песней Олег, бывшей воровки, пока Виконт наслаждался криками восторга со стен и башни замка. «А то все окажется намного хуже, чем могло бы, если бы мы даже на замок согласились». «Не ревнуй, Лек», — сверкнула глазами Мэй. «Ты же знаешь, я только тебя люблю, хотя Виконт, будущий граф». Ну и проваливай к этим высокомерным благородным ублюдкам, бросил в сердцах лек и взял аккорд венцотворения. Слава семьи, но больше трех песен им исполнять не пришлось. После матины пинков на мотив санта лючии крепость пала. С диким скрежетом, а потом и грохотом, перед гордым виконтом рухнул мост, и отворились ворота. «Теперь вам не нужно мешкать, господин», — торопил лис виконта. «Не теряйтесь!» «Говорите, что голос от волнения сорвали, а через пару декад мы с вами еще споем на обратном пути», — вдохновенно врал Лис. «Конечно, если к тому времени это понадобится». Счастливый Луин в сопровождении своих охранников устремился на разграбление павшей твердыни, а трио музыкантов поспешило удалиться. «Как медленно они своими копытами шевелятся, — крушенно говорил Олег, сидя на облучке рядом с Лисом, и, глядя на неспешный шаг тяжеловозов. Как бы баронесса не захотела продолжения банкета. Не думаю, что они там так быстро между собой разберутся, опять высунулась из фургона Мэй. Но нам лучше страх-то свернуть восточней. Там дорога, по которой мы когда-то бежали. По ней редко кто ездит, и нас там будут выискивать в последнюю очередь. Правда, там и банд много, но нам они не сильно страшны. «Разве что отберут какую-нибудь еду или одежду, но и то вряд ли». Лис выжидательно посмотрел на шефа. Олег же посчитал предложение Мэй дельным. «Где сворачивать, помнишь?» — спросил он у нее. «Да на любом ответвлении. Она ведь почти параллельно тракту идет. На восток поедем. В нее упремся». Как говорила Мэй, так и получилось. И на дорогу лесную они попали, и на бандитов нарвались. Вот только грабить их у бедных музыкантов разозлившийся Олег им не позволил. «Трупы-то просто бросим тут валяться?» — равнодушно спросил Лис. «А куда их с собой, что ли, брать?» Олег посмотрел на тела трех десятков бандитов и махнул рукой. «Поехали. Слишком много времени теряем». Мэй, впервые увидевшая мгновенный бой, данный сплавом магии и искусства ассасинов, была в восторге. Забилась в угол фургона, видимо, чтобы обдумать увиденное. Олег ее понимал. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух. «А ведь и правда», — спохватился Лис, — «завтра уже третий день первой декады осени». «Я уже не раз слышу про эту дату», — подала голос Мэй. «Что будет-то?» «Я календарь переверну», — грустно улыбнулся Регент Венора. «И снова будет третий день первой декады осени». «Нет, ну серьезно», — переспросила Мэй. «На привале расскажу».